Добрячка Сильфония, Королева бабочек. Имена важны. Имя твой флаг. Поменяй его, и прогневишь своего небесного покровителя. Теоретически несчастных почтенных нет. У каждого своё место в мире. Почётные и полезные даже те, кто выкусывает в шее и вдохновляет пауков плести узоры. На деле есть почтенные, кого считают более счастливыми, светлыми, достойными, благородными, и есть люди, рождённые в их час. Мушка, дитя мухабойщика, привыкла, что люди, услышав её имя, морщат носы и отводят глаза. Мухабойщик занимается тем, что отгоняет мух от людской еды. У него получается, потому что он сам муха, мушиный император. До побора с атмосферой неуловимого Но всеобъемлющего отвращения ей сталкиваться не доводилось. Чем набожнее человек, тем острее он реагирует на значение имён. В поборе лица почтенных украшали каждый столб, а их фигурки вылезали из часов. Судя по всему, к религии здесь относились весьма серьёзно. Ну что? Давай предупредим нашу богатую наследницу, заберём награду и свалим потихоньку из этой выгребной ямы. Рыкнула мошка. Истину глаголишь, в скорости наше спасение, буркнул клиент, разглядывая толпу. Ты ловко обвела своего дружка скелой вокруг пальца, наврав про встречу с романтическим посредником. Так что мы опережаем его на пару шагов. Однако заметь, сколь упорно нам предлагают не задерживаться на улице после заката. Поспешим же, устроим свои дела до захода солнца. Они нашли отель, предъявили бумаги от комитета часов, сняли комнату и отправились искать наследницу, которой угрожала беда. К счастью, это оказалось несложно. Достаточно было упомянуть дочь мэра, и лица у стражников расцвели улыбками. «А-а-а! Вам, наверное, нужна приемная дочь. Мисс Лучезара Марлеборн. Конечно, сэр, мы знаем ее». Луча Зару называют первой красавицей побора, прекраснейшим чемпионом. Семья мэра Марлеборна живёт в доме старого судьи, в замковом подворье. Стражник махнул на север. Идите туда. Там спросите, их все знают. И впрям их знали все. Хотите поговорить с мисс Марлеборн? «Заведую вам, сэр. Это услада для глаз, прекраснейшее и зрелище во всем поборе. Словно почтенные решили вылепить человека из жимолости». «Мисс Лучезара Марлиборн, милейший из двуногих созданий, улыбнется, как монеты одарит». «Ага. Пойдете по этому переулку до конца». Там увидите порчёвые занавески у неё на окнах, хоть она и благословенна. Побор стснутый городской стеной активно рос, высь забивая каждый доступный клочок пространства. Магазины строились над магазинами, прилавки торчали из стен на верхних этажах, смыкаясь над улицей и превращая её в тоннель. Мушка быстро привыкла к скрипу шагов над головой. Настоящим потрясением стал запах, особенно после холодного чистого воздуха зимних лугов. В поборе воняло людьми, живущими в тесноте, нестиранной одеждой, по-моему, гнилым мясом, содержимым ночного горшка. Побор стоял на горе, и улицы не забывали об этом. Они бежали вверх и вниз, извивались змеями, упирались в лестницы и в обрывы. Пока мушка с клиентом дошли до центральной площади, Девочка в равной степени устала и шагать, и выслушивать словословие Лучезария Марлеборн. Само имя бесило ее. Мушка лишь на полчаса опоздала родиться под защитой добряка Бонифация, который благословляет землю солнечными лучами. Повитуха предлагала отцу соврать про время рождения. Будь он обычным человеком, девочка считалась бы... Детём солнце. Её звали бы Аврора, Солины или Лучезара, но дотошный и упёртый отец сказал, как отрезал, и она стала мушкой. Когда звучало имя Лучезары, лица зарялись светом. Ведь эта любовь могла бы проливаться на мушку. Но родившемуся в час мухабойщика жизнь приготовила только пинки да удары. Мушки упорно казалось, что лучи Зары украли её имя. Когда перед ними открылось замковое подворье, солнце уже клонилось к горизонту. Мушка, прежде невидавшая замков, разочарованно осматривала порушенные стены и мёртвые башни без крыш. Крамадный замок должно быть в стародавние времена производил впечатление, но века не прошли бесследно. Природа залезла в каждую щелочку, Вместо выемпелов на флагштоках заняли голуби. Рынок во внутреннем дворе как раз закрывался. Торговцы спешно грузили товар на тележке. Из клетки сбежал петушок, но его хозяйка, к удивлению мушки, лишь проводив беглеца взглядом, поволокла тележку прочь. Дом судьи прилепился к замковой стене. Судя по цвету камней, за ними не ходили далеко — Зданию едва ли не исполнилось больше ста лет. Через витражные окна виднелся огонек. Наконец, Клент замер перед дубовой дверью и оправил драный камзол. «Ну что, дитя?» «Сообщим тревожные новости бедной». «Богатой», — поправила его мошка. «Состоятельная девица в беде», — подытожил Клент. «И, пожалуйста, не морщись, будто у тебя по жилам течет лимонный сок». Вместо кислой мины мушка скорчила каменную. Клиент тем временем взялся за дверной молоток. Ему открыла пара слуг в горчишных ливреях. Они склонили головы, чтобы сразу разглядеть рисунок на броши клиента и выбрать линию поведения. Мушку и нервничающего сарацина удостоили самого мимолётного и презрительного взгляда. Меня зовут эпонимий клиент. У меня дело жизни и смерти, к мисс Лучезаре Марле Борн, или ее отцу. Мушка скрипнула зубами, глядя, как при упоминании Лучезары осветились лица слуг, и один из них умчался в дом. Вскоре он вернулся. От удивления у него брови заползли под парик. «Мисс Лучезара примет вас, сэр?» Мушку одолела горькая ядовитая мысль, что они влюблены исключительно... В имя, всё не так плохо. Дайте глянуть на Лучезару. Наверняка у неё глаз косит, оспины по всему лицу и голос, как у осипанной чайки. Стражник провёл их по коридору в уютную гостиную. На плитках пола играли разноцветные лучи, льющиеся через витражные окна. Каменные стены были спрятаны под деревянными панелями и драпировкой. При появлении Мошки с Клентом из-за клавикорда встала юная дева в платье зеленого шелка. На вид Лучезария Марлеборн было лет шестнадцать. Мошка помнила слова про многочисленных поклонников, но все равно ожидала встретить девчонку своего возраста, злокозненно родившуюся на час раньше и укравшую положенное ей имя. Волосы у Лучезары были цвета меди сверкающие, как назови тушик, не накрученных, а вполне себе естественных. Кожа у неё была бледной, как сливки, её оттеняла пара родинок цвета кофе на виске. Большие, правильно посаженные глаза, высокий лоб, тёмно-золотые брови, маленький нос, элегантно заострённый подбородок, придающие некое сходство с котёнком. Лучизара улыбнулась, и брови её взлетели, будто видеть гостей удовольствия на грани мучения. В каждой черте лица сверкала доверчивая радость. «Бесполезно. Она само совершенство. Солнечный луч. Мушкой овладела чистая, искренняя ненависть». Тут девочка заметила человека лет 50, сидевшего в красном кресле у камина. Он не сразу привлёк внимание, поскольку, в отличие от Лучазары, не потрудился встать. На груди у него сверкала золотая цепь, а в глазах под густыми бровями поблёскивала бдительность лютого сторожевого пса. Это был серокрыл Марлеборн, мэр побора. Ну что, разрешила впустить гостей? «Давай их выслушаем, и пусть убираются, пока не прозвучал горн», — с ледяным высокомерием сказал мэр, обращаясь к очерге. «Посетители не ходят в такое время», — нежно объяснила лучезара, разглядывая гостей. Фраза прозвучала скорее как извинение, чем как упрек, и мошка удивилась густому акценту, не характерному для благородной девушки. Отец привык запирать дом за час до заката и отпирать лишь через час после рассвета. Не беспокойтесь, стоит вам узнать суть нашего дела, начал было клиент. Может быть, присядете, перебил его Лучезара. Клиент с мышкой послушно уселись. Девочка крепко держала поводок сарацина на случай, если гусь решит провеять изящную комнату на съедобность. Мисс Марлиборн Сразу перейду к делу. Надеюсь на ваше снисхождение, если новости покажутся вам недобрыми. Боюсь, вы стали объектом гнусной аферы. Буду краток. Готовится ваше похищение и принуждение к замужеству. Глаза Лучезары превратились в озёра искреннего недоумения. Как я? Я не понимаю. Она перевела взгляд на приёмного отца. Тут наконец оторвался от созерцания огня и теперь пытливо изучал клиента. Ужас какой! Кто-то хочет так поступить со мной? За её недоумением не пряталось страха, так котёнок, которого ни разу не били, смотрит на сапог, летящий в розовый носик. Бренд Appleton рыкнул мэр Он встал, схватил кочергу и сунул в самый центр углей, будто пронзил врага. Как пить дать, Эпплтон! Отец, не может быть. Лучезара смущенно смотрела на него. Не верю, что он способен на такую подлость. Ладно, давай дослушаем гостей. Мэр сложил руки, оперся о спинку кресла Лучезары и смерил мушку к лентой сарациной с пепеляющим взором. Мэр был высоким, как и его пост, и умел использовать своё положение. Гости рассказали свою историю быстро, но фрагментарно, выбрасывая эпизоды с долговой тюрьмой, фальшивыми призраками, обманутыми докторами и ворованными платками. Да, иногда мушка с клентом замолкали, подбирая слова, но в целом им удалось неплохо подвязать хвосты. По мере рассказа глаза мэра превращались в щёлочки. Под яростным взглядом у мушки пересохло во рту. Наконец, серо-крыл Марлеборн повернулся к ленту и, уняв свою властность, мягко заговорил. «Сэр, я верю в ваши благие намерения, но прежде чем отправлю констеблей расследовать заговор, должен убедиться, что вы сами не пали жертвой обмана. Девочка говорит, что узнала о заговоре на аукционе гильдии расставщиков». А местоположение Коева не может сообщить из письма, которое не может предоставить, а теперь предупреждает нас, что нам угрожает романтический посредник, чьё имя и лицо она не знает. Есть ли у вас хоть одно свидетельство, не основанное на словах этой девочки? Его глаза многозначительно впирились в чёрную брошь на груди у мушки. Дети мухабойщика врут, как дышат, и ей ничего не стоило выдумать любую абракадабру ради награды. Абракадабра? Вопиющая несправедливость этих слов вонзилась в мошку как шпора. Девочка Пуливско скочила на ноги и вздела руки, обнажая следы верёвок на запястьях. Это я тоже придумала. «Сама себя связала, сама себя и сцарапала. Может, я для смеху прыгнула головой в малину?» Лучезара дрожащей рукой прикрыла рот. Лицо мэра потихоньку налилось кровью. «Допустим, тебя поймали на краже, схватили и связали. Голос мэра был приятным и нежным, как ледяная вода в сапоге. А потом ты сбежала, прыгнув в кусты малины». У мушки от ярости перехватило дух. Они с мэром поедали друг друга глазами. Ах, Клент успокаивающе помахал пухлыми пальцами. Простите мою секретаршу, она сама не своя от усталости. Жуткие испытания. Ваше превосходительство. Позвольте обратить внимание, что у девочки нет письменного признания от злодеев, но будь она аферисткой... Она не приминула бы им запастись. Мы упустили возможность собрать веские улики, ибо спешили со всех ног. Поскольку думали, что леди предпочтет узнать об опасности до того, как заговор воплотится в жизнь, — грубо влезла мошка. — Я согласен с вами. Клен снова перехватил нить разговора. — Перед вами простая муха худшее из двуногих созданий, следоваточие мелких пороков. Но в этом конкретном случае я искренне убеждён, что она говорит правду. Повишую тишину нарушал лишь скрежет мошкиных зубов. Лучезаров взмахнула дрожащей рукой. Слуга внёс поднос с чашками и плошкой, в какие обычно наливают горячий шоколад. Но, принюхавшись, мошка разочарованно поняла, что там не шоколад, а горячее вино из бузины. «Однако, милорд, мэр, коли вам нужны доказательства, их легко получить», — продолжил Клент. «У вас есть имена двух заговорщиков. Пошлите пару крепких парней, схватите их, отволоките в тюрьму да выбейте правду». Мэр нахмурился еще сильнее. Заговорил он глухо, с сомнением в голосе бранд Эплтон из ночных жителей, судя по имени Скеллоу тоже. Этим делом должен заниматься троп Фаули, ночной староста. Придётся написать ему запрос. Запрос? Неожиданное слово. Мэр ведь по идее просто приказывает людям. Что бы его так корёжило от перспективы арестовать человека после заката? Ведь с начинаю полиция подчиняется ему так же, как гневная или нет? Ага. У мушки дёрнулись ушки. Это острый слух уловил невысказанные слова. Есть и другой вариант. Клиент поправил значок. Благодаря искусной лжи Мис Май, мистер Скелло и романтический посредник будут ждать друг друга в разных местах, и мы точно знаем, где именно. Применив смекалку, можно перехватить обоих. Глаза у мэра, как угольки среди пепла, вспыхнули зловещим интересом. "Продолжайте", рыкнул он. "Романтический посредник рассчитывает встретить мистера Скеллоу в Нижнем Пембрике завтра в 9:00 утра", твёрдо объявил клиент. "Отправьте туда людей с раннего утра, лучше затемна. Пусть найдут в доках человека с белоснежной лилией на груди и схватят его". Марли Борна и Синхроны посмотрели на часы и потом друг на друга. Может, успеем. На лице мэра появилась мрачная решимость. Жаль, что вы не пришли на час раньше. Я связался бы со старшим констемблем, пока тот не заперся на ночь. Ладно. А ну-ка все сюда! В комнату влетело полдюжины человек. Впервые мэру достоил мошку взгляда. Кого этот романтический посредник будет ждать? Ты в подменном письме назвала приметы? Мушка потёрла нос. Она не столько описывала Скеллоу, сколько изгалялась. "Сказал ему искать тощий, уродливый мешок костей с кожей как дерюга и улыбкой как у больной лисы", буркнула она. "Тощий, уродливый", сказал мэр себе под нос. Эй, Могилкин, ты у нас самый тощий и уродливый. Улыбнись-ка и погажи. Могилкин, юный тощий слуга с громадными ушами и рыбьим носом, послушно улыбнулся, будто у него болели все зубы разом. Судя по всему, победа на конкурсе страшил его не обрадовала. "Секретаря сюда", потребовал мэр. "А, вот ты где. Пиши письмо в комитет часов, пусть сообщат". «Есть ли у нас человек по имени Рабион Скеллоу и выезжал ли он из побора? Могилкин, возьмешь письмо, отвезешь в комитет и сразу отправишься в Нижний Пембрик». Могилкин содрогнулся и побледнел. Он беспомощно шлепнул губами, будто хотел сказать «но». Сумерки за окном, как магнит, притягивали его взгляд. Тем временем прочие слуги безшумно носились по дому, запирая ставни, зажигая свечи, а местами даже двигая мебель. Ох, папа! Лучезара заметила немую мольбу, и глаза её превратились в прозрачные озёра сочувствия. Разве можно в такой час? И снова в воздухе повисло нечто невысказанное, слишком тревожное, чтобы обсуждать вслух. Ну ладно. Мэр похлопал приёмную дочь по плечу. К ней он обращался с удивительной нежностью в голосе. Могилкина, как отнесёшь письмо, мчись назад. В Нижний Пембрик отправишься завтра, сразу после горна. Дам тебе трёх крепких ребят. Ты уж там поймай этого романтического посредника. Могилкин чуть не рухнула от облегчения. И два мэр подписал письмо, слуга выхватил его и бросился в путь. А теперь, мистер Клент, я вынужден попросить вас откланяться. Папа, не торопи их. Лучизара, как маленькая девочка прижала щекой к руке отца: "Пожалуйста, я хочу ещё с ними поговорить". Ладно, мэр снова посмотрел на часы, только быстро. Нам недолго осталось существовать. Ми лорд Мэр. Клиент отхлебнул вина. Вы назвали имя. Кто такой этот Брэнд Эплтон? Повесла тишина. Отец с приёмной дочерью обменялись взглядами, глаза мы ратаили. Брэнд Эплтон был другом нашей семьи. Он на год меня старше, заговорила Лучазара. Ходил в учениках у доктора, был на хорошем счету через пару лет стал бы полноправным партнёром потом девушка порызавела всё шло к нашей свадьбе но случилась беда какая беда уточнил клиент Манделеон не затейливо ответила Лучезара Манделеон внезапно захватили радикалы. Люди мне объяснили: радикалы очень опасны, и если их не гнать из города поганой метлой, они пожрут всё изнутри, как термиты. Не успеешь обернуться, и город рассыплется в труху. Достойные граждане будут болтаться в петле, и не станет ни кофе, ни шоколада. Она печально заглянула в чашку бузинного вина. Хорошо, что в поборье безопасно. Нас хранит удача. Но всё равно. Мушка не сразу вспомнила сцену на мосту. Стражник тоже говорил про удачу побора, таинственную защиту от всех бед. Все понимают, что радикалы это жуткая угроза, продолжала Лучезара. Комитет часов собрался, долго изучал книгу и решал Кто из почтенных радикал? Нельзя же чувствовать себя в безопасности, пока по городу бродят люди, рождённые в час радикала. В итоге многим людям изменили категорию. Изменили категорию, то есть отобрали право жить днём именно у всех с радикальными именами. Тут-то всё и всплыло. Бренд родился в час добрячки искрицы, помогающей сжигать прошлогоднюю траву и готовить землю к весне. Столько лет мы верили, что она из хороших, может временами слишком горяча, но добрая отважна. А потом искрицы сменили категорию. Мы должно быть все годы нашего знакомства бренд в глубине души был радикалом. Мы были в ужасе, даже он сам удивлялся. "Надо думать", буркнула Мошка. Ей презримой дочерью мухабоищика один день в поборе дался нелегко. Каково же проснувшись утром обнаружить, что ты в одной части из всеобщего любимца превратился во врага народа, причём ничего не сделав. Естественно, я разорвал его помол в куслу чазары. Продолжил рассказ мэр. Как допустить, чтобы какой-то ночной радикал женился на обладательнице самого лучшего имени в поборе? Не самого лучшего, с лёгкой гримасой поправил отца Лучезара. Да неважно, это великолепное имя. Дорогуша, тебя любит весь город. Брэнд Эпплтон должен был спокойно принять моё решение, но впал в ярость и набросился на меня с бюстом добрячки сиропии на перевес. Чтобы вытащить его из дома, слугам пришлось завернуть его в ковер. Даже теперь, лишившись права ходить днем, он отравляет жизнь моей дочери подарками, подброшенными во двор. Заворачивает камни в стихи и кидает в дымоход. Замучились выгребать. На улице раздался далекий горн. — Милочка, время! Гостям пора искать убежище! В голосе мэра отчетливо звучала тревога. Конечно, пора. Я понимаю. Лучезара подошла к Кленту и протянула ему руки. На губах у нее мелькнула ясная и нежная улыбка. «Спасибо, мистер Клент. Спасибо за предупреждение. Меня очень успокаивает, что вы рядом, что вы расследуете это дело и бережете мой покой». «Я...» Клент оглянулся с затравленным видом, как мышонок, тонущий в сиропе. «Это честь и радость для меня, мисс...» Марлиборн, спите спокойно, я буду держать вас в курсе. Разрешите откланяться, да пребудет с вами удача. Мушка прикусил язык, чтобы не ляпнуть лишнего. Наконец они с клиентом и с рацином оказались на улице под лучами закатного солнца. Ну, где награда? Начала девочка не в силах больше молчать. «Все будет, дитя, все будет, только соберем для мэра доказательства. Но мы обязаны помочь бедной девушке, богатой девушке. Юный, отважный Сельфидий избавится от опасности». Горечь, скопившаяся у мушки в животе, прорвалась наружу. «Мы сделали, что должны были, предупредили ее. У нее есть слуги, стража, папа-мэр, и полгорода, поклонников придачу». Она в благодарности лишь налила нам по капле вина, да пристроила таскать каштаны из огня. Только не говори, что мы сами предложили, потому что этого не было. Она благосклонно приняла помощь, о которой мы даже не заикались. Мушка! Клинземер на месте. Давай-ка вспомним, кто предложил поехать в побор, выследить мистера Скейлоу и предупредить мисс Марлиборн. Не ты ли? Я сглотнула мушка. Думала, это неплохая идея, пока не увидела её. Клинт уставился на девочку. Мушка, стоит мне решить, что я познал пределы твоей злобы, как ты проявляешь новые грани своего дурного нрава. Данный случай скользает от моего понимания. Ладно. Тебе нужна жертва, чтобы изливать на неё желчь. «Но почему она? У бедняжки так есть неведомые враги. Она приняла тебя обходительно и ласково. Она достойно переживает трудные времена. Наконец, она поделилась с тобой последним глотком бузинного вина!» «Ага, и что?» — прошипела мушка. Ещё раз услышу похвалу её добродетелям, и последний глоток её бузинового вина окажется у вас на ботинках. Пообещайте, что мы получим награду, тут же забудем про всякие расследования и рванём из города, как крысы с тонущего корабля. Мушка запнулась, взглянув на подворье, утопающее в тенях. Оживлённый рынок исчез. Лишь на пожёхлой траве остались следы тележек при лавках до подкованных сапог. Атмосфера тревоги подстегнула мушку с клиентом. Они сперва заторопились, а потом побежали в центр города, где не увидели ни души. Мушка вспомнила слова Малинова: "Перед закатом тоже раздастся горн это сигнал. У вас есть четверть часа, чтобы явиться в место ночёвки. Успейте любой ценой". Мистер клиент. "Да знаю, знаю", в голосе клиента проскользнули нотки ледяной паники. Все двери закрыты, на окнах ставни, деревянные лестницы подняты, колодцы прикрыты. Солнце медленно тает за горизонтом, на город опускается тьма. В густой тишине хлопок ставни прозвучал как выстрел. Мушка с клиентом рефлекторно бросились на звук. За углом они увидели открытые двери крошечной гостиницы. У входа потная толстушка с глазами как у кролика, почуявшего лису, боролась с ржавыми ставнями. Помогите! квакнула она, увидев бегущих. Клиент всем весом бросился на ставню и закрыл её. Толстушка распрямилась и взмахом руки потребовала тишины. На соседней улице раздался слабый металлический ляск. То ли дребезжание, то ли перезвон. «Внутрь!» — просипела толстушка, хватая мошку за воротник, а Клента за руку. «Чего ждете? Бегом! Внутрь!» Ужас оказался заразителен. Клент с мошкой выкинули из головы все мысли о гостинице, где сняли номер. Они нырнули следом за Толстушкой, и тань медленно захлопнула дверь. Оглянувшись, Мошка увидела целую толпу, готовую помочь закрыть засовы. В каждом лице, в каждом шепотке читался тот же подавленный страх: "Ну как, закрыли? Всё хорошо? Закрыли, но были на волосок. Слышите? Идут". Народ в запружённой комнате зашикал. Мушка снова услышала металлический перезвон, теперь поближе, будто по улицам ехали сани с колокольцами. Потом колокольцев стало больше, словно целая вереница саней неслась по блыжным мостовым. Скоре на улице перекликался целый оркестр странных звуков: стук и скрежет, глухой лязг, тонкий лязг, скрип железа о железо, бухи и бахи. Несмотря на ужас, а может, как раз от страха, мушка встала на колени и припала к замучной скважине. Она увидела в сумерках тёмную фигуру напротив, и вдруг раздался удар в дверь, и улица пропала из виду. Какофонию плыла дальше по улице, а потом затихла вдали. Но люди, набившиеся в гостиницу, не осмеливались нарушить тишину. Наконец раздался новый звук. Его мушка узнала сразу. Ритмичный цокот подков о мостовую, скрип колёс, лошадиное пыхтение. В этот город, состоящий исключительно из спусков и подъёмов, кто-то приволок конную коляску и теперь разъезжал по кривым улицам через полчаса после горна. Мушка глянула на напряжённые лица и решила пока обождать с вопросами. Всё равно сейчас никто не ответит. Повисла густая тишина. Потом издали долетел второй горн. Ну всё, наконец сказала хозяйка, можно разговаривать только тихо. Не орать, не стучать, не существовать. Переход завершён. Господа, настала ночь.